У Флоринды Донер в книге «Тень ведьмы» есть очень правильные слова. Мелочи склонны подчиняться обстоятельствам. Так оно и есть. Ты просто выбираешь направление движения, входишь в поток. И дальше он несет тебя уже сам, формируя обстоятельства в твоей жизни. Ты убедишься на собственном опыте, насколько хорошо работает этот метод. Я надеюсь, усмехнулся Максим. Тогда не будем терять время и перейдем к первому заданию, предложил Андрей. Примерно в пяти километрах отсюда, вон туда, строго на восток, находится речка. На ней почти всегда есть рыбаки. Да и просто туристов хватает. Твоя задача будет состоять в том, чтобы прокрасться к ним незамеченным, понаблюдать за ними и уйти, опять же незамеченным. Потом снова уже с другими людьми. И так несколько раз. Чем больше, тем лучше. Опять же, ты не должен ни с кем сталкиваться. Если видишь, что кто-то идет, прячься. Пусть этот человек пройдет мимо. Главная задача состоит в том, чтобы ощутить вкус к этому делу. Ты должен почувствовать удовлетворение от того, что ты кого-то видишь, а они тебя нет. При этом не чувствуй себя трусливым зайцем, прячущимся от каждого шороха. Наоборот, ощущай себя хищником, подкрадывающимся к жертве. Ты царь и бог. Эти люди в твоей полной власти. И именно ты решаешь, жить ими или умереть. Это сложно объяснить, но если поймаешь этот азарт, это чувство силы, Дальше тебе будет значительно легче. Остаток вечера тоже провели в беседах. Говорили о магии, о боевых искусствах. Когда стемнело, Андрей зажег керосиновую лампу. Спать легли рано, около 11. Максим устал в дороге и чувствовал, что ему надо отоспаться. Утром Андрей уехал, сказав, что вернется ровно через неделю. Максим остался один. Достав из рюкзака сменную одежду, он переоделся и отправился к реке. Раньше Максиму никогда не приходилось за кем-либо следить. Вот и теперь он скорее разведывал окрестности, понимая, что даже здесь можно вполне заблудиться. Примерно через час пути он вышел к реке, не широкой, но довольно глубокой. Прошел немного вдоль берега, то и дело отмечая следы присутствия людей. Кострища, мусор, утоптанные пятачки травы и воды. Постепенно Максим даже начал чувствовать раздражение от того, что люди захламили такую красивую речку. Вскоре он наткнулся на первого рыболова. Все внимание Максима было приковано к берегу, поэтому он вздрогнул, когда взгляд вдруг выхватил притаившуюся у противоположного берега зиновую лодку. В ней сидел рыболов. Максим тут же пригнулся, осознав, что рыбак его не видит. Перебежал, пригибаясь за кусты. За рыболовом он наблюдал несколько минут. Потом снова потихоньку пошел вдоль берега и тут же наткнулся на мотоцикл. Рядом стояла палатка. В ней никого не было. Очевидно, мотоциклы и палатка принадлежали рыбаку в лодке. Пожалуй, только теперь Максим ощутил проблески азарта, о котором говорил Андрей. Осознав, что рыбак смотрит на поплавок и ему совсем не до мотоцикла и палатки, Максим, пригибаясь, прошел к палатке. Откинул полог и проскользнул внутрь. Внутри был слой лапника, свернутый спальный мешок. Слева в углу лежал рюкзак. Чуть в стороне от него стоял радиоприемник. Максим подумал о том, что будет сейчас на его месте какой-нибудь воришка, то Рыблов точно бы чего-нибудь не досчитался. Из палатки он выскользнул столь же незаметно, как и вошел. Отбежал в сторону, чувствуя, что его заметно трясет. Тем не менее, Максим остался вполне доволен собой. Теперь он понимал, что в словах Андрея о чувстве силы был какой-то смысл. Максиму казалось, что он действительно что-то улавливает. Было в этой слежке что-то привлекающее и будоражащее, волнующие душу. Взглянув на часы, не было еще полудня. Максим пошел дальше вдоль берега. Очередную группу отдыхающих он отыскал примерно через километр. Сначала услышал визг детей и чей-то смех. Потом послышался стук топора. Слегка пригнувшись, Максим осторожно пошел на звук, стараясь не наступать на сухие ветви. Вот впереди мелькнуло что-то светлое. Максим присел. Пятно не шевелилось. Прислушавшись... Максим пошел дальше. Светлое пятно оказалось стоящей на поляне легковушкой. Рядом мужчина и женщина ставили палатку, тут же играли двое детей. Максим прикинул, сегодня пятница, значит они приехали на все выходные. Неподалеку послышался хруст ветвей, Максим инстинктивно пригнулся. Потом и вовсе расплотался по земле, понимая, что в любую секунду его могут увидеть. Мимо прошла девушка лет семнадцати. Она направлялась к палатке, неся ворох сухих ветвей. Очевидно, дрова для костра догадался Максим. И если бы не ветви, девушка бы его непременно заметила. Она прошла совсем близко от него».